Она бросилась ему на грудь, целую щеку, шею, лоб, нос, губы, повторяя снова и снова. Мои ноги! О, Роланд, ты видишь, я могу ходить, я могу бегать, у меня снова есть ноги! Слава Господу и всем святым! Мои ноги целые и невредимые! Доставь себе удовольствие, используй их на полно, прошу тебя. У Роланда давно уже вошло в привычку использовать обороты речи и повадки жителей тех мест, куда заносила его судьба. Теперь вот в ход шли обороты калья. Он полагал, что тоже начал бы показывать средний палец водителем такси, если бы подольше пожил в Нью-Йорке. Но я всегда буду чужаком. Еще бы, я даже не могу правильно сказать «аспирин». Всякий раз, когда пытаюсь, получается не так. Она взяла его за правую руку, потянула вниз, заставила прикоснуться к голени. Ты ее чувствуешь? Я хочу сказать, она есть? Это не плод моего воображения? Роланд рассмеялся. Но ведь ты не подлетела ко мне на крыльях, а подбежала. Да, Сюзанна, она есть. Он обхватил левой рукой, здороваясь пятью пальцами, ее левую ногу. Одна нога, вторая нога. Обе со ступнями. Мы должны достать тебе какую-нибудь обувь. Зачем? Это же сон. По-другому и быть не может. Роланд пристально посмотрел на Ива, и ее улыбка поблекла. Нет? Это действительно не сон? Мы вошли в прыжок. Мы действительно здесь. Если ты порежешь ногу, Мия, завтра ты проснешься у костра с ногой. Другое имя сорвалось с его губ. Почти что, но ну, не совсем естественно. И теперь он ждал, затаив дыхание, заметит или нет. Если бы заметил, он бы извинился сказал, что вошел в прыжок из сна об одной знакомой ему женщине. Хотя после Сюзан, для была только... Одна женщина, которая сыграла в его жизни заметную роль, но ее звали не Мия. Но она не заметила, и Роланда это не особо удивило. Она собиралась отправиться в одну из охотничьих экспедиций, как Мия, когда зазвучал Кэмэн. А в отличие от Сюзанны, У Мия ноги есть. Она же лакомится всякими блюдами, разгуливая по банкетному залу, беседует с друзьями. Она не пошла в Морхаус или куда-то еще. Значит, у нее есть ноги. И в этом селе две женщины. Хотя Сюзанна этого не знает. И внезапно Роланду захотелось, чтобы они не встретили Эдди. Потому что Эдди мог заметить изменения в Сюзанне, пусть та их и не замечала. А в этом ничего хорошего не было. Будь ровно Роланда три желания, как у принца из какой-нибудь детской сказки, он бы три раза загадал бы одно и то же. Закончить все дела в калье Бринстерджис до того, как беременность Сюзанна, беременность Мия, станет очевидной. Иметь дело с тем, с другим одновременно будет очень легко, если вообще возможно. Она смотрела на него широкими, вопрошающими глазами. Не потому, что он назвал ее чужим именем. Просто ей хотелось знать, что им делать дальше. Это твой город. Роланд пожал плечами. Я бы взглянул на книжный магазин. На пустырь. Он помолчал на Розу. Отведёшь меня? Да. Она огляделась. Это мой город. Сомневаться не приходится. Но вторая авеню выглядит совсем не так, как в те дни, когда Детта щекотала себе нервишки, воруя всякую мелочёвку в Мэйси. То есть ты не сможешь показать магазины и пустырь? В голосе Роланда слышалось разочарование, но не отчаяние. Он знал, что найдет способ найти первое, и второе. Способ всегда находился. «О, это не проблема», – ответила она. «Улицы те же самые. Нью-Йорк – это решетка, Роланд. Авеню идут в одну сторону, улицы поперек. Все чрезвычайно просто. Пошли!» «Горело табло «стойте», – но Сюзанна посмотрела направо, убедила, что машин нет, и они пересекли 54-ю улицу». Сюзанна бесстрашно шагала вперед, словно и забыв про босые ноги. В коротких кварталах теснились витрины экзотических магазинов. Роман не мог не таращиться на них, но пусть и не смотрел, куда идет ни с ним, ни с Сюзанной никто не сталкивался, хотя прохожих хватало. Однако он слышал, как стучат его каблуки по плитам тротуара и видел тени, которые отбрасывали они в связи уличных фонарей. Мы... «Почти что здесь!» – думал он. «А если бы сила, доставившая нас сюда, была чуть мощнее, мы попали бы сюда вживую!» И он отдавал себя в этом отчет. Сила могла стать мощнее, учитывая, что источник, как говорил Келлоган, находился под половицами его церкви. По мере их приближения к городу и источнику силы, которая даже на таком расстоянии могла отправить их в другой мир. Сюзанна сжала его руку. Роланд тут же остановился. Поранила ногу, спросил он. Нет. Ответила она, и Роланд увидела, что Сюзанна напугана. Почему здесь так темно? Сюзанна, сейчас ночь. Она нетерпеливо дернула его за руку. Я это знаю, не слепая. Разве ты... Она замялась. Разве ты не чувствуешь этой темноты? Роланд понял, что она чувствует. Во-первых, ночь на второй авеню на самом деле была не совсем темной. Стрелок до сих пор изумлялся, с какой расточительностью жители Нью-Йорка тратили то, что в Гелиаде ценилось на вес золота. Бумага, вода, численное масло, искусственное освещение. Последнее было везде. Светились витрины магазинов. Сами магазины закрывались, но выключить свет в витринах никто не удосужился. Сияла лавочка, где продавали попкорн. Она называлась «Ублимпи». Оранжевые электрические лампы уличных фонарей пропитывали светом воздух. И, однако, Сюзанна была права. Несмотря на оранжевые лампы, в воздухе висело ощущение – темноты темное облако казалось окружало людей которые шли по этой улице ему вспомнились слова эдди произнесенные раньше все дело в 19 но эта темнота которую он и сюзанна скорее чувствовали чем видели не имела никакого отношения к числу 19 и было нужно отнять 6 чтобы понять что происходит И впервые Роланд поверил, что Келлоган говорил правду. Черный тринадцатый вырвалось у него. Что? Он перенес нас сюда. Отправил в прыжок. Мы чувствуем, что он вокруг нас. Ощущения не совсем такие же, какие я испытывал, когда летал внутри розового шара, но похожие. Ощущения неприятные. И шар неприятный. Черный тринадцатый. По всем признакам, самое ужасное, что сохранилось на земле со времен Эльда. Впрочем, я уверен, что радуга Мерлина существовала задолго до... Роланд! Эй, Роланд! Сьюзи! Они подняли головы, и несмотря на то, что чуть раньше он серьезно опасался встречи с Эдди, теперь испытал безмерное облегчение, увидев не только Эдди, но и Джейка с Ишем. Они стояли дальше по улице в полутора кварталах. Эдди замахал рукой. Сюзанна ответила тем же. Роланд схватил ее за предплечье, прежде чем она сорвалась с места и побежала. Такое желание у нее точно было. «Береги ноги», – предупредил он ее. «А то подхватишь какую-нибудь заразу и перетащишь на ту сторону». Они сговорились на быстром шаге. иди и Джейк и кинулись им навстречу. Роланд видел, как пешеходы освобождали им путь, не посмотрев на них, даже не прерывая разговоров. Потом замыслил, что это не совсем так. Навстречу ему за руку с матерью шагал малыш не старше трех лет. Так вот, женщина ничего не заметила, а у малыша, когда Эдди и Джейк пробегали мимо, широко раскрылись глаза, а потом он протянул руку, словно хотел погладить семенящего за Джейком Эйша. Эдди обогнал Джейка и добежал до них первым Остановился перед Сюзанной В изумлении выторщался на нее Ну, что скажешь, сладенький? Нервно спросила она, как у мужа спрашивает жена Вернувшаяся домой совершенно новой прической Если что изменилось, то к лучшему Ответил Эдди Впрочем, я и так тебя любил Но ты счастлива, и я этому только рад Господи! «Ты теперь на дюм выше меня!» Сюзанна увидела, что так оно и есть, рассмеялась. Иш обнюхал лодыжку, которой не было, когда он видел эту женщину в последний раз. И тоже рассмеялся. Смех этот сильно смахивал на собачий лай. Но все поняли, что Иш смеялся. «Мне нравятся твои ноги, Сюзи». Комплимент Джейка, в свою очередь, понравился от чего она снова рассмеялась. Но мальчик этого не заметил. Уже повернулся к Роланду. А ты хочешь посмотреть на книжный магазин? А там есть что посмотреть. Лицо Джейка затуманилось. Но вообще-то нет. Он закрыт. Я бы лучше взглянул на пустырь, если мы успеем попасть туда до того, как придет пора возвращаться. И на розу. Не болят Спросил Эдди Сюзанну. Он очень уж пристально смотрел на нее. Они прекрасно себя чувствуют. Смеясь, ответила Сюзанна. Прекрасно. Ты выглядишь иначе. Еще бы. И она опустилась в пляс. Прошло много месяцев с той поры, когда она в последний раз танцевала, она переполняющий его восторг, компенсировал отсутствие практики. Женщина в деловом костюме, помахивающая брифкейсом, чуть не столкнулась с группой оборванных странников, потом резко взяла в сторону, обходя их. Настолько резко, что ступила с тротуара на мостовой «Еще бы! Я же теперь с ногами!» «Совсем как в песне!» «Что?» «Неважно!» — ответил он и обнял ее за талию. Но Роланд опять заметил его изучающий взгляд. «При удаче копать глубже он не станет» подумал Стрелок. Так и произошло. Эдди поцеловал Сюзанну в уголок рта и повернулся к Роланду. Так ты хочешь увидеть знаменитую пустырь с еще более знаменитой розой? Что ж я тоже хочу? Показывай дорогу, Джейк.